Так же, как и все бывшие. Один из наших автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в 12 году его, грудного ребенка, в Москве, кормили хлебом французские солдаты. «Вот видите», — снисходительно одобрил генерал. «Случай со мной, конечно, выходит из обыкновенных, но не заключает в себе и ничего необычайного. Весьма часто правда кажется невозможной». Камер Паш.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 Ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтобы увидеть блеск, мундиры, свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали ему. Потому что тогда все несколько лет с ряду только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем. Я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно различает мой взгляд